Пол Андерсон. Человек, который пришел слишком рано. Да, к старости человек узнает так много, что странным кажется, какая малость может его иногда удивить. Говорят, у Миклагордского короля перед троном лежит зверь из чистого золота, который будто бы встает на дыбы и рычит. «Слышал я об этом от Элифа Эриксона»,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 Скоро вся Исландия примет христианство, так уж лучше оказаться в стане победителей. Нет, всё, что я расскажу, мне не привиделось. А случилось это пять лет назад, и мы, домочадцы и соседи, могут клятвенно всё подтвердить. Почти никто из них не верил тому, что рассказывал незнакомец. А я вот верю. Хотя бы уже от того, что лгун, по-моему, не способен причинить столько бед. Я люблю свою дочь-жрец» и когда всё кончилось, нашёл ей хорошего мужа. Она не возражала, но теперь сидит со своим мужем в усадьбе на мысу и не пришлёт мне даже слова привета. Муж её, как говорят многие, недоволен, что она так молчалива, печальна, потому он и проводит ночи с наложницей ирландкой. Укорять его я не могу, но сказать по совести «меня всё это очень огорчает».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 в дружине короля Олафа. Кроме нас четверых, в доме было около десятка слуг. Двое рабов-ирландцев, две служанки, помогавшие по дому, и шесть керлов. Хозяйства немало. Ты еще не видел, как расположены мои владения? В трех километрах к западу находится залив, а примерно в восьми километрах к югу, возле рек Явика, несколько рыбацких дворов. По направлению к Лонг-Якуль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 появляются всякие бродяги. Однако этот человек выглядел вполне безобидно. И вправду, пока он, спотыкаясь, шёл к нам по сырому леску, я заметил, что он совсем безоружен и не мог понять, откуда он взялся. Это был рослый здоровяк в очень странной одежде. Куртка, штаны и башмаки похоже были на наши, но какого-то нелепого покроя. А на икрах,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 Я переходил улицу, когда раздался взрыв, всё стало рушиться, я очутился на берегу, а город исчез. — Он спятил, — отступая на шаг, — сказал Сигурд. — Осторожней. Если у него изо рта пойдёт пена, значит, он берсерк. — Кто вы? — пробормотал незнакомец. — Почему вы все в такой одежде? Зачем вам эти копья? — Нет, не похож он на безумца, — заметил Хельги.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 Незнакомец успокоился настолько, что, по крайней мере, обрёл способность членораздельно говорить. «Это была водородная бомба, да?» — спросил он. «Разве началась война?» Он и потом часто повторял слова «водородная бомба». Вот я и запомнил их, хотя и не ведаю, что они значат. Кажется, что-то вроде греческого огня. Что же касается войны, то я не понял, о какой войне идёт речь. «Вчера вечером разыгралась сильная буря», — добавил я. «Ты говоришь, что слышал грохот. Быть может, Тор ударил своим молотом и перенёс тебя сюда». «Куда это сюда?» — спросил он. Теперь, когда первый испуг прошёл, голос его звучал ровнее прежнего. «Я тебе уже говорил, это Хилстед в Исландии». «Но я и был в Исландии», — пробормотал он. «В рек Явике. Что произошло?» «Наверное, всё уничтожено водородной бомбой, пока я был без сознания». «Ничего не уничтожено», — возразил я. «Быть может, он говорит о пожаре Воловсвеки месяц назад?» — предположил Хельги. «Нет, нет!» — он закрыл лицо руками, но спустя минуту снова взглянул на нас и произнёс. «Послушайте, я Джеральд Робертс, сержант военной базы Соединённых Штатов Исландии». Я был в реке Явике в тот момент, когда в меня ударила молния или что-то другое. Очутившись вдруг на берегу моря, я испугался и побежал, вот и всё. А теперь объясните мне, как добраться обратно до базы. Я почти слово в слово передаю тебе, жрец, всё, что он сказал. Мы, конечно, не поняли и половины его слов, а потому заставили его повторить их несколько раз и объяснить, что они значат».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 Ничего такого, чтобы... — Ладно, слушайте. Мои соотечественники впервые прибыли в Исландию, чтобы охранять ее от немцев. Вы знаете, когда это было? — Хельгия покачал головой. — Я-то знаю, что такого никогда не было, — ответил он. — А кто эти немцы, если только они старые колдуны? — Он говорит об ирландских монахах, — объяснил я. Тут жило несколько монахов, но когда пришли норвежцы, их выгнали. —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 «Сто лет назад!» — прошептал он, и увидел, как лицо его побледнело. «Какой же сейчас год?» Мы уставились на него в изумлении. «Второй год после великой охоты на лосося!» — пытался вразумить его я. «Какой год с Рождества Христова?» — спрашиваю я. — прохрипел он, с мольбой глядя на нас. «А, значит, ты христианин!» «Эм, дай-ка подумать».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 Вот так он и стоял, а когда мы повели его к усадьбе, шёл покорно, как малое дитя. Ты своими глазами видишь, жрец, что жена моя Рагнильда, хотя она уже и не молода, до сих пор хороша собой. А Таргунна пошла в неё. Она была... Нет, и нынче она высокая и стройна, а на голове у неё целая копна золотистых волос. По обычаю наших девушек она носила их распущенными по плечам. У неё были голубые глаза, чуть удлинённое лицо и алые губы, и к тому же весёлый добрый нрав, поэтому все мужчины были влюблены в неё. И Сверис Норрисон даже в Викинге ушёл, когда она отказала ему, и погиб. Но ни у кого не хватило ума понять, что она так и не была счастлива. — Мы привели домой этого Джеральда Сэмпсона. На мой вопрос он ответил, что его отца звали Сэм оставив Сигурда и Гримма на берегу собирать плавник. Есть люди, которые, побоявшись колдовства, не рискнули бы привести к себе в дом христианина, но я человек несу и верный, а Хельги просто сходит с ума, когда видит что-нибудь новое. Пока мы шли полями, наш гость брел, спотыкаясь, как слепой. Но едва миновали ворота, он сразу словно очнулся. Обижал взглядом все дворовые постройки — от конюшен и сараев до коптильни, пивоварни, кухни, бани, капища и самого дома. А в дверях дома как раз стояла торгунна. На мгновение их взгляды встретились, я увидел, что она покраснела. Но тогда я над этим не задумался. Когда мы, разгоняя собак, шли по двору, наши башмаки громко стучали по плитнику —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 он опять покачал головой. «Быть может, я сумею кое-что понять. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Лейв Эриксон?» «Нет», — ответил я. Много позднее мне пришло в голову, что именно эти слова доказывают истинность его истории, ибо теперь викинг Лейв Эриксон известен всем. «С большим доверием я ныне слушаю и рассказы о странах, которые видел Бьярне и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 — Постой, — вмешался Хельги. — Мы терпеливо слушали тебя, но сейчас не время для шуток. Придержим их до перов и похмелья. Скажи нам ясно и просто, откуда ты и каким путём сюда добрался? Джеральд закрыл лицо руками. — Оставь его, Хельги, — сказала Таргуна. — Разве ты не видишь, что у него горе? Гость поднял голову и взглянул на неё, как побитая собака, когда её погладят. В комнате было сумрачно.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 провёл ею по коробке, и на конце палочки вспыхнуло пламя. Этим огоньком он поджёг палочку во рту и вдохнул дым. Мы смотрели на него во все глаза. — Это христианский обряд? — спросил Хельги. — Нет, не совсем. Губы его скривились в улыбку. В ней было немало разочарования и горечи. — А я-то думал, что вы удивитесь, даже испугаетесь.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 Это были его слова, жрец. Я не понял их и сказал ему об этом. «Понять действительно трудно», — согласился он. «Дай Бог, чтобы мне это только приснилось. Но если это сон, придется потерпеть, пока я не проснусь. Так вот, родился я в 1932 году от Рождества Христова в расположенной на западе стране, которую вы еще не открыли». На двадцать третьем году жизни вместе с войсками из моей страны я прибыл в Исландию. В меня ударила молния, и вот... вот девятисотый с чем-то год от Рождества Христова, и тем не менее я здесь, ведь осталось еще почти 1000 лет до моего рождения, а я здесь». Мы молчали. Стукнув об пол молотом, я приложил губам и долго пил из него. Одна из служанок захныкала — Но Рагнильда, хоть и шепотом, так сурово одернула ее, что услышал и я. «Тише, бедняга не в своем уме, но он не причинит нам вреда». Я был согласен с нею, хотя последние ее слова и вызывали у меня какие-то сомнения. Устами человека безумного могут говорить боги, а богам не всегда следует доверять. Кроме того, безумец может стать берсерком, а если на нем лежит тяжкое проклятие,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 Она рассуждала вполне здраво. Я понимал её мысль, как понимали её и Рагнильда, и Хельги. Раз человек так болен, что на нём даже нет блох, значит, естественно, он должен заговариваться. Я было забеспокоился, не перейдёт ли это на нас, но потом решил, что вряд ли. У него ведь что-то с головой, возможно, от удара, который ему нанесли. Во всяком случае...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 «Я умею работать», — перебил он меня. «Вам не придётся кормить меня даром». И я понял, что он действительно пришёл издалека, ибо какую вождь станет батрачить на чужой земле? И всё же он себя с непринуждённостью, свойственной людям знатного происхождения. А по виду его было заметно, что он привык к хорошей еде. Правда, явился Джеральд Бездоров,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 заинтересовался я. Мы все столпились вокруг Джеральда, когда он вытащил из ножен кривую металлическую дубинку и показал ее нам. Меня, правда, взяло сомнение, лезвия у нее не было, и на вид она годилась, пожалуй, только для того, чтобы ударить по голове, но я понял, что сработал ее удивительный искусный мастер. «Ладно, давай попробуем», — согласился я. Он показал нам все, что было у него в карманах. Несколько необычайно круглых монет с удивительно чёткой надписью, маленький ключ, палочку с грифелем внутри, чтобы писать, и плоский кошелёк, в котором было множество бумаг с какими-то знаками. Когда он торжественно заверил нас, что некоторые из них деньги, то все даже торгунно расхохотались. Но лучше всего был нож. Лезвие его пряталось в рукоятку. Увидев, как я обрадовался ножу, он подарил его мне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 Глаза его горели. Джеральд сметенно вертел в руках пистолет. Так он называл свою дубинку и сторгавшую огонь. «На тебе богатая одежда», — мягко заметила Таргуна. «Наверное, у твоей родни много земли?» «Нет», — ответил он, — «наш... наш король дает такую одежду каждому своему воину. Что же до моей семьи-то у нас нет земли, а живем мы в доме, в котором живет еще много семей».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 ездил договариваться насчет покупки овец. Я пригласил Яльмара к нам погасить на денек, и мы прискакали в усадьбу вместе с ним и его сыном Кетелем, рыжеволосым двадцатилетним молодцем угрюмого нрава, которому в свое время тоже отказала наша торгуна. Джеральда я застал в зале, где он с мрачным видом сидел на скамье. На нем была одежда, которую я ему подарил. Его собственная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 и вызывающе взглянул на меня. «Дома у меня были другие инструменты, причём лучшего качества», ответил он. «Здесь у вас всё не так». Оказалось, он раздул слишком сильный огонь, а молот его бил куда угодно, но только не туда, куда нужно. Он испортил сталь, не зная, как её закаляют. Кузнечному делу, разумеется, учатся годами, но ему следовало бы признаться, что он и в подмастерьях-то не был».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 Я пригласил гостей сесть. «Разделать свиную тушу и закоптить её ты тоже, наверное, не сумеешь?» — спросил я. «Нет», — чуть слышно донёсся ответ. «Тогда... А что же ты умеешь?» «Я...» — слова застряли у него в глотке. «Ты был воином», — напомнила ему Таргонна. «Да, я был воином», — подтвердил он, и лицо его просветлело. «В Исландии от этого мало проку».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 и там три раза кряду уложил его на обе лопатки. Он как-то по-особому захватывал Кетеля, когда тот лез на него. Заметив, что Кетель в ярости готов убить нашего гостя, я приказал им остановиться, похвалил обоих и подал им по чаше пива. Но весь остаток вечера Кетель просидел на скамье в мрачной задумчивости. Джеральд рассказал, что можно сделать оружие, похожее на его пистолет. Оно будет размером больше пушки, как он её называл, и сможет потопить корабль и рассеять войско. Только ему нужна помощь кузнецов и различные материалы. Древесный уголь был у нас под руками. Серу, наверное, можно найти возле вулкана. Но что такое селитра? Теперь уж, не веря ему на слово, я подробно расспросил его, как он всё это сделает. Знает ли он, из какой смеси получается порох? — Нет, — признался он. — Какой величины должна быть пушка? Когда он ответил мне, что самая малая величина из человека, я расхохотался и спросил, каким образом можно отлить такой большой предмет, даже если мы сумеем собрать столько железа. И этого он не знал. — У вас нет орудий, чтобы сделать орудия, необходимые для изготовления орудий, — пояснил он.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 Яльмар и Кетель охотно согласились принять участие в поездке. Таргуна так слезно умоляла взять с собой и её, что я согласился. «Ну, — но теперь жди беды, — пробурчал Сигурд. — Кто не знает, что женщина на корабле, к несчастью, не любят этого тролли? — А каким же образом твой отец когда-то доставил женщин сюда, на наш остров? — усмехнулся я.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 этих презренных разбойников, покушающихся на кошелёк честного купца. Будь у них мужество или честность, они отправились бы в Ирландию, там полным-полно всяких грабителей. Так или иначе, а корабль наш ушёл в чужие страны. Но у меня оставалось три ладьи, и мы взяли одно из них. Кроме меня, Таргуны и Хельги в путь отправились Яльмар с Хетелем, Гримм и Джеральд. Я видел, как он скривился, ступив в холодную воду, когда мы спускали ладью, а затем, сняв башмаки и чулки, растирал ноги. В своё время он очень удивился, узнав, что у нас есть баня. Наверное, он принимал нас за дикарей, но всё же оставался по-женски брезгливым и вскоре пересел подальше от наших ног. Ветер был попутный, мы поставили парус. Жеральд пытался нам помочь,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 «А, наш морской волк, видать, снова решил осчастливить нас с советом!» — ухмыльнулся Кетель. «Помолчи!» — резко остановила его Таргуна. «Пусть Джеральд говорит». Джеральд с благодарностью взглянул на неё, да и мне самому хотелось послушать. «Это не нетрудно сделать», — сказал он. «Я сам ходил на таких ладьях и неплохо их знаю. Во-первых, парус должен быть не прямоугольным, свисающим с ног рея, как у вас, поперёк ладьи,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 с помощью такого паруса, руля и киля, уходящего в воду на большую глубину, скажем, в рост человека для судна такого размера, ладья смело пойдёт на перерез ветру, а между мачтой и носом можно натянуть ещё один косой парус, поменьше». «Что, шишерец, признаюсь, мысль эта достойна внимания. Если бы я не боялся несчастья, ведь всё, связанное с этим человеком, приносило несчастье, Быть может, я и воспользовался бы ею. Но были в ней явные просчёты, на которые я ему благоразумно указал. «Прежде всего и хуже всего то», — ответил я, — «что из-за этого руля и острова Киля нельзя вытаскивать судно на берег или ходить по мелководью. Возможно, там, откуда ты пришёл, есть много мест для причала, но здесь судно пристаёт где потребуется, а в случае нападения его спускают на воду».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 но очень уж неумело, а руки его оказались такими нежными, что вскоре все были в крови. Я предложил ему немного отдохнуть, но он упорно сидел на веслах. Глядя, как он мерно раскачивается взад и вперёд, под тоскливый скрип уключен, весло в том месте, где он его держал, было красным и влажным от крови, я думал о нём. Всё, за что он не брался, что сумел бы, шутя, сделать любой мужчина... Геральт делал из рук вон плохо. Так казалось мне тогда, ибо я не ведал будущего. Не по душе мне было и то, что Таргонна нередко останавливает на нём свой взгляд. Без земли, без денег, совершенно беспомощный, он никак не годился в мужья моей дочери. И всё же он мне нравился. Правда ли он рассказывал, или всё это было порождением безумия? Я чувствовал, что он мне лжёт.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 ибо его палочки разожгли костёр скорее, нежели стали кремень. торгуна принялась стряпать ужин. Ладья плохо загораживала нас от пронизывающей до костей стужи. Плащ торгуны крыльями метался по ветру, а волосы её развивались над языками пламени. Стояла пора светлых ночей, когда небо окутано тёмно-голубой дымкой, море похоже на измятый лист металла, а берег —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 Как мы ещё сильнее ощутили пустоту в наших желудках, и пиво быстро ударило нам в голову. Я помню, принялся читать предсмертную песню Рейнара Волосатова, и делал это только потому, что мне хотелось её читать. Торгуна подошла к тому месту, где Джерельд не сел, а скорее рухнул на землю. Я заметил, что она слегка провела рукой по его волосам. Не ускальзнуло это и от Кетеля, и Альмерсона. — А в твоей стране разве не читают стихов? — спросила она. — Не так, как здесь, — ответил он, подняв на неё взгляд. И секунду они, не отрываясь, глядели друг другу в глаза. — Мы больше поём, чем читаем стихи. Вот была бы со мной моя гитара. Это инструмент такой, вроде арфы. — А, так ты, ирландский бард! — догадался Яльмар широконосый. Не понимаю даже, почему я так хорошо запомнил слова, которые Джеральд с улыбкой произнёс на своём языке. Но они мне запомнились, хотя я и не понял их значения. «Он ли он ми, мидерсайт, бягура?» Наверное, это было какое-то заклинание. «Спой нам что-нибудь», — попросила Таргуна. «Сейчас только подумаю», — ответил он. «Ведь мне надо...»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 Стоявшая неподвижно Таргуна, на лице которой был написан неподдельный страх, вдруг схватила его топор и бросилась вслед за ним. — Ты идёшь без оружия? — крикнула она. Джеральд остановился и непонимающе взглянул на неё. — Мне это не нужно, — пробормотал он. — Кулаки? — полные самомнения Кетель выпрямился, обнажил меч и сказал. — Ты, конечно, умеешь сражаться только так, как сражаются рабы на твоей земле.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 Хельге подал ему шлем. Он надел его, взял топор и пошёл навстречу кетелю. Недоброе дело", заметил Яльмар. "Ты на стороне чужеземца Оспок?" "Нет", ответил я. "Он мне не кровный, даже не названный брат. Эта ссора меня не касается". "Вот и хорошо", обрадовался Яльмар. "А то мне вовсе не хочется ссориться с тобой, приятель. Ты всегда был добрым соседом". Мы вместе прошли вперёд и очертили площадку для противников. Таргуна попросила меня одолжить Джеральду меч, чтобы он тоже мог пользоваться щитом. Но он, как-то странно поглядев на меня, сказал, что предпочитает держать в руках топор. Он и Кесель стали друг против друга. И бой начался. Это не был обычный Хольмганг с определёнными правилами и порядком наносимых ударов, где первое появление крови означает победу.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 но она так вырывалась и билась, что пришлось гриму прийти Хельге на помощь. Я увидел, что мой сын огорчен, а на лице Керла играет злобная улыбка. Джеральд повернулся взглянуть на Таргону. Клино Кетеля скользнув, полоснул Джеральда по левой руке, и он выронил топор. Кетель зарычал, готовясь его прикончить. Тогда Джеральд вытащил пистолет. Вспышка, звук, похожий на короткий лай,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 Яльмар согласится принять выкуп за убитого сына». «Но ведь я убил его, спасая свою жизнь», возразил Джеральд. «Всё равно выкуп должен быть уплачен, если только родичи Кетеля согласятся его принять», — объяснил я. «А за такое оружие, думаю, придётся заплатить вдвое больше». Но это уж решит Тинг. У Яльмара было много сыновей. Джеральд не принадлежал к враждебной ему семье, и поэтому я чувствовал, и Альмар не откажется от выкупа. Сдержанно усмехнувшись, он, однако, спросил, где человек, у которого не денег, достанет столько серебра. Сохраняя ледяное спокойствие, торгуна сделала шаг вперед и заявила, что мы заплатим выкуп. Я открыл было рот, но, увидев ее глаза, только кивнул головой в знак согласия.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 Я беру своё предложение назад. Это дело должны решать с ним вы одни. И мы пожали друг другу руки. Таргуна, тихо вскрикнув, бросилась к Джеральду. Он прижал её к себе. — Что это значит? — тихо спросил он. — Я больше не могу держать тебя у нас в доме, — ответил я. — Но ты найдёшь приют у кого-нибудь из крестьян. И Альмар — человек, уважающий законы,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 «Наверное, ты прав, Оспок Прав по законам вашего века. Это не мой век». Он пожал руку мне, затем Хельге, скользнул губами по щеке торгоны, повернулся и зашагал во мрак. Потом, как я слышал, он обрабатывал землю у Торвальда Хольсона, арендатора Хэмбэкфэлла, но не рассказал ему о том, что произошло. Должно быть...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 который находится под охраной закона. А он хранил всё в тайне, и это, превращая его в убийцу, ставило чужеземца вне закона. Яльмар со своей роднёй подъехал к Хэмбэкфеллу и, окликнув Джеральда, приказал ему выйти из дома. С помощью пистолета Джеральд прорвался в холмы. Враги последовали за ним. Несколько человек были ранены, один убит.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 «Большинство людей считают, что Джеральд Сэмсон был безумцем. Но сам я верю, он действительно пришёл к нам из другого века. И проклятие его было в том, что он пришёл слишком рано. Нельзя снимать урожай, пока жатва не созрела. А я гляжу в будущее. В то самое будущее, что наступит через тысячу лет, когда люди будут летать по воздуху, ездить в повозках без лошадей»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 Ему даже захочется перенестись в те далекие времена, когда жил он и когда люди были свободны. Пол Андерсон. Человек, который пришел слишком рано. Рассказ читал Олег Булдаков.